Глава двенадцатая Когда мы с Шайреном выходили из салона, на улице уже сгустились сумерки. Зажглись первые фонари, в свете которых улицы приобрели особое очарование, а парящие дирижабли казались скользящими по небу тенями. Я не стала спрашивать, куда мы идем, а он не говорил. Так и шли молча. Со стороны мы, наверное, смотрелись странно. Не то угрюмая поссорившаяся парочка, не то незнакомцы, которым просто по пути. По натуре я человек общительный, но и молчать умею прекрасно. Поэтому повисшая между нами тишина особо не напрягала. Даже наоборот, помогала сконцентрироваться на столице, увидеть ее с другой стороны и еще больше проникнуться царящей здесь атмосферой. Смотреть по сторонам, когда мы шли пешком, было еще увлекательнее, чем если бы ехали в мобиле. Прохожих ближе к вечеру стало больше, чем днем. Встречались и гуляющие и влюбленные, и семьи с детьми, и пожилые люди, а также нелюди, если гномов можно было таковыми назвать. Одна пожилая гномиха, замотанная в длинный, чуть ли не тянущийся по земле клетчатый шарф, важно прохаживалась, сдущей на поводке лохматой собакой, габаритами, едва не превышающие ее саму. Увидев такое сочетание, я проглотила улыбку и, на миг запрокинув голову, глубоко вдохнула. Воздух пах выхлопным дымом, несколько отличающимся от привычного, аппетитной сдобы, готовящейся в ближайшей пекарне, и чем-то горько-сладким, едва уловимым, но словно въевшимся в саму суть этого города. Наверное, так пахла магия. Через некоторое время мы свернули с широкого проспекта на уютную узкую улочку, где торговали едой и всякими интересными штуковинами. Чего тут только не было. В торговых палатках, подсвеченных мелкими магическими огнями, продавали лампы, движущиеся фигурки животных, очень похожие на настоящих, разнообразные книги, которые открывались сами собой, и отлитые из меди цветы, на лепестках которых поблескивала настоящая роса. Всего и не разглядеть. «Чешуя огненного дракона! Чешуя огненного дракона!» Зазывно кричал толстоватый мужичок, на шее которого висел деревянный лоток с чем-то блестящим. «Покупай! Торопись! На раритет драконе не скупись!» До этого хранящий бесстрастность Шайрен выразительно хмыкнул. «Что, чешую с вас сдирали?» Иронично осведомилась я, из-под на него покосившись. Настроение стало до того хорошим, что я утратила всякое напряжение, и мне захотелось шутить, смеяться, веселиться, делать все, чтобы соответствовать этой разномастной, полной волшебства улочки. «Разумеется», — сделанной серьезностью кивнул лорд. «Ведь я самый лучший носитель раритета во всей догории. «Налетай! Покупай!» — продолжал вещать торговец. Всего 30 сребряников за чешуйку, акция, эксклюзив!» Я закусила губу, чтобы не рассмеяться, заметив, каким взглядом одарил его Шайрен. А потом лорд вдруг пошел к нему. Остановился напротив, и мужичок внезапно заикнулся, а затем, резко побледнев, смолк. Их зрительный контакт продолжался с десяток секунд, после чего торговец пробормотал под нос нечто неразборчивое и принялся улепетывать с такой скоростью, что ему позавидовал бы сам ночной экспресс вот умеют все-таки драконы жуть наводить». «Вы голодны?» – поинтересовался у меня Шайрен. «Забавно, но только сейчас, прислушавшись к себе, я поняла, что действительно голодна. Как только это признала, меня повели к ближайшему кафе. Точнее, это сначала я приняла облицованное красным кирпичом здание за кафе, а на деле там располагался небольшой уютный ресторанчик». Сложилось впечатление, что даже ответив на вопрос Шайрена отрицательно, мы бы все равно сюда заглянули. Сквозь панорамные арочные окна открывался вид на оживленную улицу, а со второго яруса, куда мы поднялись, виднелись красивый сквер и небо, на котором уже блестели россыпи звезд. В общем и целом, такое кафе могло бы существовать и в моем мире, если бы не живая деревянная мебель. И я чуть не вскрикнула, когда стул при моем приближении вдруг отъехал в сторону. Маленький стол раздался в ширину, а на него, словно из ниоткуда, плюхнулось меню. «Лорд Райхар, безмерно рад видеть вас в своем заведении!» Как только мы присели, рядом моментально оказался сам владелец ресторана. «Ваши любимые блюда подадут незамедлительно. Есть какие-то предпочтения?» Поинтересовался у меня Шайрен. Мельком скользнув взглядом по меню, я качнула головой. То же, что и вам. Я была голодна. Чертовски голодна, если уж честно. А целый дракон одно пирожное с чашечкой кофе точно заказать не мог. Так что я решила положиться на его вкус. Что-то мне подсказывало, они, в смысле наши вкусы, совпадали. Предчувствие меня не обмануло. А поданные блюда были не только невероятно вкусными, но и сытными. Большой кусок мяса, соус и гарнир, к которым был предложен бокал красного вина. А к десерту подали чашку крепкого кофе. Мы снова молчали. Шайрен заводить разговор не спешил, а я просто наслаждалась вкусной едой. Преподавательница Этикета наверняка сделала бы замечание, что леди с такой скоростью не едят, но мне было все равно. К слову, вино тоже пришлось мне по вкусу. Насыщенное, терпкое, с легкой горчинкой и приятным послевкусием. Оно слегка ударило в голову уже после выпитого полбокала. К тому моменту, как очередь дошла до сладкого, голод был утолен. И я стала есть медленнее. Хотя, наверное, правильнее сказать «смаковать». Не только шоколадный десерт, хотя и он был хорош, а саму атмосферу, момент. В ресторане играла живая музыка, как и приглушенное освещение, настраивающее на определенный лад. Открывающийся из панорамного окна вид делал картину полной. «Да кого я обманываю?» «По-настоящему полной» полный ее делал сидящий напротив меня мужчина. Сейчас, в теплом свете горящих огней, он казался чертовски привлекательным. Так легко было обмануться и поверить, что он пусть не совсем обычный, но все же человек. Никакого отбора не существует, и мне не грозит участь либо стать женой того, кто совершенно не нравится, либо вернуться домой, оказаться в лечебнице или вовсе умереть». «Нравится?» – внезапно спросил Шарен, до этого некоторое время отрывно за мной наблюдавший подразумевались явно не только еда и ресторан. «А разве может не нравиться?» Подняв на него глаза, вопросом на вопрос ответила я. «Почему-то совсем не кстати, память вдруг перенесла меня в другой момент, где я также сидела в ресторане, а напротив меня также находился мужчина. Это был тот самый момент за несколько секунд до грандиозного скандала и не менее грандиозного унижения». «Ваши глаза погасли». — заметил Лорд и, будто действительно зная, о чем я думаю, добавил. «Оно того не стоит». Он не читал мои мысли. Я каким-то образом это знала, но сложилось впечатление, что ему и без того известно о моих переживаниях, касающихся той неприятной ситуации из Таркова. «Переживаний?» Прислушавшись к себе, я внезапно поняла, что меня это больше совсем не трогает. Более того, Я не вспоминала о своем последнем неудачном увлечении уже очень давно. Будто с переходом в этот мир моя жизнь разделилась на две части, и все, что было важно до, сейчас попросту исчезло». Отбросив ненужные мысли, я выразительно посмотрела на Лорда и слегка улыбнулась. «Да, экскурсия мне понравилась. Но, должна заметить, моего намерения вернуться домой она все-таки не изменила». «У вас уже сейчас наполовину говорит упрямство». Его губы растянулись в небрежной усмешке, но глаза остались серьезными. «А экскурсия еще не окончена». Что-то такое прозвучало в его последней фразе, что я непроизвольно вздрогнула. И он был прав. Отчасти мои слова основывались на упрямстве. Мне действительно понравилась столица одной из империй этого мира. И, возможно, я бы даже сумела устроиться здесь не хуже, чем в своем мире, но... Это говорили эмоции, а мне было привычнее полагаться на здравый смысл. Впрочем, и здравый смысл испытывал некоторые сомнения. Не безопаснее ли покинуть отбор и остаться в догоре, чем рисковать, возвращаясь домой? Сомнения в отношении Клариссы меня не покидали. Пробыв в ресторане еще какое-то время, мы вышли из него и, оказавшись на улице, снова пошли пешком. Людей стало еще больше, и мы двигались, сливаясь с текущей куда-то пестрой массой пришелец из закрытого мира и дракон. И это было так странно, понимать, что наши судьбы каким-то немыслимым образом соприкоснулись, хотя, казалось бы, такое не могло произойти. Находясь в большой толпе, я иногда испытывала странное чувство, будто все происходит не на самом деле. Вот и сейчас, шагая рядом с Шайреном, не могла избавиться от ощущения, что вижу сон. Бесчисленное множество сменяющих друг друга лиц, огни, гул голосов, и разноцветные ткани, приютившегося ближе к концу улицы шатра, который выхватил мой мимолетный взгляд. Я уже почти отвернулась, когда наткнулась на внимательные, направленные прямо на меня глаза. В шатре стояла девушка, в сером платье, светловолосая, с вычурно подведенными черными глазами, контрастирующими с бледным лицом. На ее шее висели множество мелких бус и, кажется, кроличья лапка, а на голове виднелся красный ободок. «Гадалка», — сходу решила я. Многие считают судьбу насмешливой старухой, но на самом деле это девочка, которая очень любит играть. Понятия не имею, как расслышала ее негромкий голос среди царящего вокруг шума. «Шайрен», — негромко позвала она по слогам, словно пробуя именно вкус. Как ее услышал лорд, успевший немного от меня оторваться, я не знала тоже. Но он остановился, и, обернувшись, Вместо того, чтобы обратить внимание на кликнувшую ее девушку, обратился ко мне. «Не отставайте. Скоро выйдем на главную улицу и сядем в мобиль». «Ты тоскуешь по нему, дракон», — сузив глаза, произнесла девушка. «Хоронишь боль глубоко в себе, заглушаешь ее, но она пробивается вновь и вновь сквозь пласт воздвигнутого тобой равнодушия». Эти слова заставили лорда, наконец, посмотреть на гадалку и когда он заговорил, в его голосе звучал пробирающий насквозь лед. «Я не нуждаюсь в замечаниях ведьмы». «Нуждаешься?» Со снисходительной улыбкой «какой матери обычно смотрят на детей?» возразила та. Учитывая, что она выглядела гораздо младше Шайрена, это смотрелось жутко и странно. «Все вы, драконы, нуждаетесь и в советах, и в помощи. Вот судьба и сплела для вас последнее» а я дам первое. Смотри внимательно, дракон, не разумом смотри, сердцем. Спасение ваше совсем рядом. Ты смотришь на него каждый день, но не видишь. А ты, взглядом ведьма резко перескочила на меня, тоже знаков не замечаешь, хотя лежат прямо перед тобой. Твоя судьба теперь в этом мире, дорогуша, а не в том, что ты оставила. «Хотя за счастье свое страдать придется, просто так не достигнется». И без перехода снова обратилась к Шайрыну. «Все вы, драконы, такие гордые и самоуверенные, безрассудные и жадные до того, что считаете своим. Так вот, считай своим, дракон, то, чего так страшишься, потому что оно и есть твое». Не став проверять, скажет ли она что-нибудь еще, лорд бесцеремонно схватил меня за руку и, круто развернувшись, потащил за собой. Я и не возражала. Никогда не верила гадалкам, экстрасенсам и прочим из их братьев, считая их всех чистой воды шарлатанами. Но от слов этой ведьмы, которая ведьмой, похоже, являлась в буквальном смысле, на сердце стало неспокойно. Я будто нырнула в холодный омут, нахлебалась воды и, вынырнув, не могла прийти в себя. «Не воспринимайте ее слова слишком серьезно», — спокойно бросил лорд через плечо. «Почти все ведьмы так или иначе безумны». Я сглотнула ставший в горле комок и повела плечами, желая сбросить с себя ощущение постороннего взгляда. Даже не оборачиваясь, была уверена, что девушка с кроличьей лапкой на шее насмешливо смотрит нам вслед. Мобиль, в который мы вскоре сели, привез нас на окраину города, где находилось нечто вроде полигона. Вся площадка подсвечивалась огнями и была разделена на небольшие полосы, где располагались разных размеров дирижабли, пришвартованные к специальным мачтам. Вокруг сновали люди в темно-зеленой форме. Одни контролировали процесс взлета, другие помогали дирижаблям садиться, а третьи вообще разъезжали по полигону на причудливом транспорте, напоминающем грузовики, только в стимпанк-исполнении. На них же крепились мачты, за которые держались парящие высоко над землей дирижабли. Нас явно не ждали, но когда мы, выйдя из мобиля, направились к одному из дирижаблей, нам навстречу тут же бросилась пара свободных работников. И я нисколько не удивилась, когда оказалось, что они знают Шайрена. Не удивилась и тому, что лорд вознамерился прокатить меня на дирижабли. А вот то обстоятельство, что управлять дирижаблем он собирался сам, все-таки удивило. Помятуя о нелюбови драконов к техномагии, я совсем не ожидала, что Шайрен умеет управлять транспортным средством. Тем более таким. На уроках неоднократно упоминалось, что драконы презирают все летательные аппараты и, обладая собственными крыльями, свысока смотрят на магов, пытающихся покорить небо. Процесс посадки, как и все, что происходило после, оказался волнующим. Наш дирижабль в сравнении с остальными был не очень большим и аккуратным, если так можно сказать о строении, вдоль и поперек испещренным металлическими швами, заклепками и проглядывающими сквозь жесткий корпус шестеренками. Я смутно представляла, как работают обычные дирижабли, но почему-то испытывала стойкую уверенность, что они несколько отличаются от этих. Сперва мне помогли взобраться на пассажирское место в кабине управления, а затем Шайрен сел за штурвал. Ощущения в это время были просто невероятными. Кажется, за всю свою жизнь, которую считала вполне насыщенной, я не испытывала ничего подобного. В кабине стоял специфический запах железа и масла, но он не казался неприятным, даже наоборот. Кресло оказалось мягким и удобным, хотя несколько ремней безопасности и ограничивали движение. Панель управления представляла собой несколько штурвалов и рычагов, мерцающий блеклым фиолетовым светом экран из десяток кнопок. Прежде чем мы взлетели, из кабины был выброшен дополнительный груз, который рабочие ловко погрузили на тот самый, похожий на грузовик, транспорт. Затем дирижабль отстыковали от причальной мачты, Шайрен взялся за управление и, вуаля, мы, слегка покачиваясь, стали уходить в ночное небо. Удивительно. За этот долгий день я изумлялась едва ли не каждую минуту, и всякий раз мне казалось, что лучше просто не бывает. Но стоило так подумать, как передо мной представал очередной сюрприз, еще более захватывающий, чем предыдущий. Полет на дирижабле впечатлил меня, если не больше, то во всяком случае не меньше, чем созерцание столицы из резиденции. Мы словно не летели, а плыли по воздуху, поднимаясь все выше, оставляя внизу крыши домов, шпили башен и переплетение горящих фонарями улиц. «Это нереально», — пораженная увиденным, хрипло выдохнула я. Так не бывает. Шайрен потянул штурвал, и дирижабль принял практически вертикальное положение. Мир с законными стеклами перевернулся, и от представшего взору вида сердце в которое расъёкнуло. Некоторое время мы набирали высоту, а затем, выровнявшись, поплыли над ночным городом. Шайрен управлял дирижаблем уверенно и расслабленно, явно делая это далеко не в первый раз. «Вот это полет! Снова не сдержала я эмоций, наблюдая за тем, как прямо перед нами проплывает еще один дирижабль. Поддавшись порыву, посмотрела в лицо лорда и искренне поблагодарила. Спасибо. Правда, огромное спасибо. На короткие мгновения я забыла о реклятом отборе и о своем шатком положении. Обо всем, кроме этого потрясающего, наполненного настоящим чудом момента. Глаза Шайрена мерцали в полумраке кабины, когда он ответил. Поверьте, Львира. Это не полет, а лишь блеклое его подобие. «Похоже, драконы и правда те еще снобы?» Забывшись, с улыбкой хмыкнула я. Как ни странно, на сноба лорд не обиделся, хотя его по-прежнему направленные на меня глаза заблестели ярче. «Где вы научились им управлять?» Подталкиваемая любопытством, поинтересовалась я. «В смысле, в догоре есть специальные летные школы?» «Есть летная академия», кивнул Шайрен. Но в моем случае это был курс индивидуальных занятий. «И зачем тому, кто и так умеет летать, понадобились такие занятия?» – пошутила я. На этот раз его реакция стала для меня совершенно неожиданной. Вокруг лорда моментально возникла невидимая, но хорошо ощутимая стена, отгородившая его от всего и вся. Переведя взгляд на отражавшиеся в лобовом стекле звезды, он слегка пожал плечами. «На тот момент это было необходимо». Его голос звучал отстраненно и равнодушно, но за показным отсутствием чувств явно скрывалась какая-то рана. На ум тут же пришли слова гадалки, что он хоронит боль глубоко в себе. Не в моих правилах лезть в чужую душу, и эту тему я больше не затрагивала, но, надо признать, очень хотелось. Через некоторое время город остался позади, и мы подлетели к заснеженным горам. Разговор возобновился, а вместе с тем ушло повисшее было напряжение. Шайрен рассказал о горах Солен то, что еще не успели учителя. Они занимали огромную площадь, отделяя столицу Триальской империи от располагающегося за ними провинциального городка. Также среди них, огороженный магическим барьером, находился рай Харват. Эти горы были знамениты в Дагории во все времена. Именно здесь много веков назад маги подавили возрождение дракона-прародителя. А кроме прочего, тут находились огромные залежи так называемого акзарового серебра – металла, блокирующего любую, даже самую сильную магию. Несколько раз его пытались добывать в промышленных масштабах, но это оказалось делом нелегким, и в итоге затею забросили. В настоящий момент акзаровое серебро ценилось очень высоко и находило широкое применение в основном у криминалистов. «В вашем мире ведь популярны разнообразные ужасы». Покосившись на меня, Шарен усмехнулся. «Такие твари, какие обитают в этих горах, вам и не снились. Знаете, в чем состоит основной закон мироздания, работающий в любых мирах? Сила действия всегда равна силе противодействия. Около 60% населения догории обладает магией. При том количестве магии, которой они владеют, рождается ответная темная энергия». Иногда происходят прорывы, сквозь которые проникают различные темные порождения. И еще несколько столетий назад это было огромной проблемой. В горах Солин особенно. Но на наше всеобщее счастье с возрождением драконов прорывов стало меньше. Да и маги, надо отдать им должное, научились неплохо с ними справляться. Впрочем, он выразительно изогнул бровь. «Вам это должно быть неинтересно». Показалось, что он не констатировал, а спрашивал, причем склоняясь к отрицательному ответу. Если так, то я его догадки оправдала. «Почему же?» – послала ему ответную усмешку. «Полагаете, мне интереснее выбирать, какое платье надеть на церемонию исключения?» «Фиолетовый вам к лицу!» Неожиданно сделал комплимент Шайрен и устремил взгляд в окно. Я опешила. «Он запомнил?» Среди вереницы девушек, облаченных в разные наряды, действительно запомнил, что на церемонии я была в фиолетовом платье? Атмосфера снова неуловимо изменилась, и мне стало не по себе. Именно так я теперь предпочитала называть состояние, которое испытывала в присутствии этого дракона. Чтобы как-то отвлечься и заполнить повисшую паузу, спросила первое, что пришло в голову. Если в Солен находятся залежи блокирующего магию серебра и встречаются темные порождения, не опасно ли над ними летать? На самом деле мне ничуть не было страшно. Несмотря на то, что стояла ночь, простирающиеся внизу горные пейзажи, по посеребренные лунным светом, отлично просматривались и не переставали завораживать своей красотой. И я подозревала, что в том была заслуга оконного стекла, схожего по своим свойствам с очками, которые мы надевали в резиденции. «Опасаться совершенно нечего», – заверил Шайрен. «Этот дирижабль защищен так, что скорее драконья река пересохнет, чем в нем случится малейшая неполадка». «Как там сказала ведьма, судьба – это девочка, которая любит играть?» «Вероятно, так оно и есть, поскольку не успел лорд договорить, как мерцающий экран внезапно полыхнул яркой, резанувшей по глазам вспышкой, а затем резко погас. Раздался противный гудящий звук». И хотя разум еще не успел ничего осмыслить, интуиция уже кричала «Происходящее не предвещает ничего хорошего». Но меня испугало не столько это, сколько выражение искреннего изумления, появившееся на лице Шайрена, уже через несколько мгновений уступившее место предельной сосредоточенности. Он потянул на себя рычаг, быстро нажал несколько кнопок, но гул не прекратился. А еще спустя пару секунд дирижабль ощутимо тряхнула, и он стал падать. Я действительно знала совсем немного об этих летательных аппаратах. Тем более у здешних имелись свои особенности. Но все равно недоумевала, Как такое может происходить? Как наполненный воздухом дирижабль может падать настолько стремительно? Качка усиливалась. На панели управления, наряду с потухшим экраном, перестала работать половина кнопок. Об этом я узнала из отрывистых ругательств Шайрена. Вот вам и никаких неполадок. «Интересно, драконья река успела пересохнуть полностью или только частично?» «Что происходит?» – задала я совершенно глупый вопрос. «Мы падаем», – последовал закономерный ответ, сказанный с таким равнодушием, что я почти успокоилась. «Да, мы падаем. Да, во время полета над негостеприимными горами». Но Шайрен даже в этот момент не переставал источать уверенность, которая передалась и мне. Он точно знал, что делает, а мне не оставалось ничего другого, кроме как всецело ему довериться и постараться не мешать. С обеими задачами я справлялась неплохо, ровно до тех пор, пока кабина вдруг резко не дернулась. От столкновения с лобовым стеклом меня спасли лишь ремни безопасности, и Шайрен, неожиданно положивший руку мне на лоб. «Дарх!» – тут же выругался он. Я совсем перестала понимать, что происходит. На панели, кажется, уже не работало вообще ничего, помимо одного единственного штурвала. Вокруг что-то скрипело, трещало и грохотало, заглушая неистовое биение моего сердца, стук которого мог быть слышен во всех мирах. Растрепавшиеся пряди лезли в глаза, руки подрагивали, и я изо всех сил заставляла себя сжимать зубы, чтобы не закричать. Ко всему прочему, меня начало укачивать, что усугубило ситуацию. Шайрен удерживал штурвал с такой силой, что на его руках вздулись борозды вен. Мы уже не падали, но висели на волосок от этого, по инерции двигаясь вперед. «Тебе нужно отстегнуть ремни и пробраться в задний отсек. Там лежат парашюты». Глядя прямо перед собой, напряженно выдавил он. «Я подумала, что ослышалось. Парашюты?» – переспросила машинально. «Действуй, Эльвира!» – внезапно рыкнул он. «Иначе отправимся на тот свет!» Приказной тон в совокупности с неформальным обращением подействовал на меня, как ушат холодной воды. Больше не колеблись и не тратя драгоценного времени, я подрагивающими пальцами отстегнула ремни, кое-как поднялась на ноги и, едва не упав, отдернула находящуюся за сиденьями ширму. В заднем отсеке грохот слышался еще громче, а качка ощущалась сильнее. Эмоции сменяли друг друга, но оставались где-то на задворках, в то время как я сосредоточилась на поставленной цели. Учитывая освещение, а точнее его полное отсутствие, отыскала парашюты с трудом. Пришлось уточнять их местоположение, и лишь получив от Шайрена ответ, я успешно завершила поиски. Почему-то ожидала, что и парашюты здесь будут мало похожими на обычные, но на первый взгляд они оказались самыми обыкновенными. Когда думала, что на этом моя миссия подошла к концу, то сильно ошибалась. «Теперь вернись обратно и надави на рычаг в стене». Отдал очередной приказ Шайрен, как если бы я была его помощником. «Слева будет крюк. Ухватись за него, чтобы тебя не снесло, когда откроется дверь». Не дав мне толком осмыслить, он без перехода спросил. «Парашют надеть сумеешь?» Впервые в жизни мне по-настоящему пригодился полученный год назад опыт. Правда, в тот раз я прыгала в паре с инструктором и сама фактически ничего не делала, но основные принципы помнила. «Сумею». Ответила я, не позволяя себе ни сомневаться, ни зацикливаться на происходящем. «Это будет так же, как в прошлый раз», – твердила себе. «Не происходит ничего страшного. Испугаться всегда можно потом». Когда я стала разбирать парашюты, обнаружилось, что их вовсе не два, как мне показалось в начале, а один, притом парный. Я не знала, какой план зрел в голове Шайрена, но посчитала, что это даже к лучшему. Управиться с парашютом оказалось совсем нелегко, и я могла только молиться, чтобы память меня не подвела и все действия оказались правильными. В передней части кабины было слишком мало места, так что развернуться там, будучи под присмотром Шайрена, я не могла. Я старалась сделать все как можно быстрее, но казалось, что вожусь с проклятыми ремнями целую вечность. Когда парашют оказался пристегнут, я надавила на рычаг, как было велено, и, встроенная в стену металлическая дверь с легким скрежетом, отъехала в сторону. В лицо ударили холодный ветер и черный дым, к которому примешивался запах Гарри. «Господи, мы что, еще и горим?» Вернувшись в кабину, я сообщила о том, что парашют был всего один, и, на наше счастье, парный. Еще до того, как Шайрен описал дальнейшие действия, я примерно представляла, что будет происходить. Обычно в стрессовых ситуациях мои эмоции притупляются, и первенство достается холодному разуму. Примерно то же происходило и теперь, и похоже не только со мной, но и с Шайреном. Он дождался, пока я добегу до открытой двери, затем поднялся и резко отпустил штурвал. Дирижабль тут же сильно тряхнула, и он вновь стал стремительно падать. Я успела ухватиться за крюк, а каким чудом устоял на ногах лорд, так и осталась загадкой. Одно короткое, мелькнувшее смазной картинкой мгновение, и я, подхватывая мое ледяным ветром, лечу вниз, смутно осознавая, что обхвативший меня Шайрен на лету застегивает соединяющий нас ремень.